Все же Таня пришла обедать. Она поднялась на крыльцо со стеклянной дверью и резко открыла ее, широко распахнув перед собой. А собака, ходившая за нею, осталась на крыльце. В конце концов, это мое право приходить в этот дом, когда мне хочется. Тут живет мой отец, и я хожу к нему. Таня! Ты пришла, а Коля сказал, что ты не придешь сегодня. Вот как славно. Ну, садись и ешь хорошенько. Тётя Надя сделала вот эти пельмени специально для тебя. А Коля, о, посмотри, как он их ловко слепил. Папа, ну, зачем ты рассказал Тане, что я слепил эти пельмени? Теперь она и вовсе не будет есть. Вы что, ссоритесь? Ну, что ты, папа, мы никогда не ссоримся. Ты же сам говорил, что мы должны быть друзьями. Ну, то-то, то-то. Кто же ты говорил мне, что сегодня не придет обедать? А я вовсе не пришла обедать. Я не хочу есть. Нет, нет, спасибо, я... Я не хочу есть. Ну, как же ты не хочешь есть, подожди. А как же, пельмени? Я уже пообедала дома с мамой. Подожди. Не предлагай ей, папа, в третий раз. Она все равно есть не будет. Ну что ж, не хочется, значит, и не будет. А напрасно. Слушай, пельмени такие вкусные. О, ну конечно, они чертовски вкусные, эти кусочки вареного теста, набитые розовым мясом, которые эти глупцы поливают уксусом. Ну разве их поливают уксусом? Безумные люди. Их едят с молоком посыпают сверху перцем и глотают точно волшебный огонь мгновенно оживляющий кровь. Таня глядела на свою тарелку, где уже остывали пельмени и голова ее тихо кружилась, потому что дома она не ела. Папа, а правда, что селедки в море соленые? Мне Коля говорил. Что? Да, он вовсе не признает зоологии. Ну, Вот это я не понимаю. Никогда я этого не говорил. Впрочем, я же еще утром решил не удивляться ни тому, что сделает, ни тому, что скажет Таня. Да, не признаю. А что это за наука? У кошки четыре ноги и хвост. А что же ты любишь? Ну, математику люблю. Если две окружности имеют общую точку... Ах, как интересно! Да, литературу люблю... Это наука нежная. Нежная. Осел увидел соловья. Дети, не говорите глупостей. Я вас перестаю понимать. А голова у Тани все кружилась. Голод мучил ее. Она закрыла глаза, чтобы не видеть еды. Ну что, Танечка, не будешь есть? Можно убрать твою тарелку? Нет, да. Ну так что, нет или да? Ну, может, оставить пельмени? М? Нет, нет, я только хотела дать собаке несколько штук. Можно? Сделай милость, отдай хоть всю тарелку, ведь это все твое. Таня, нацепив на вилку несколько штук уже холодных пельменей, вышла на крыльцо. И здесь, присев на корточки перед старой собакой, она съела их один за другим. Прости меня, тигр, пожалуйста. Собака ничего не понимала. Тихо, тихо, пожалуйста, не лай. Руки отца внезапно легли на ее плечи. Что с тобой, родная Таня? Какое у тебя горе? Он поднял ее над землей и подержал так, будто на собственных руках хотелось ему взвесить, тяжело ли это горе дочери и Таня легонько прислонилась к плечу отца. Скажи мне, что с тобой, Таня? Может быть, я помогу? Расскажи, чему ты бываешь рада, о чем грустишь и о чем ты думаешь теперь. Как я могу сказать ему? Вот я думаю что у меня есть мать, и дом у меня есть, и обед, и даже собака, и кошка. А отца у меня все таки нет. Разве могу я сказать ему это, сидя у него на коленях? Разве сказав ему это, Она не заставила бы его измениться в лице, Может быть, даже побледнеть, как не бледнел он Перед самым страшным штурмом, храбрый человек. Но в то же время разве она могла знать, Что теперь спал ли он, бодрствовал ли, Он не отбрасывал мысли о ней, Что с любовью он произносил ее имя, Которое прежде так редко вспоминал, что даже в эту минуту, держа ее на коленях, он думал... Уплыло мое счастье, не качал я ее на руках. Что могла она знать? Она только прислонилась к нему. И долго сидели они так на крыльце, пока над дорогой в крепость, над домом со стеклянной дверью зажигались звезды.